Джек не стал ждать и сделал знак Мваху, чтобы тот продолжал двигаться дальше. Растянувшись с цепочкой, едва дыша, они шли по направлению к крепостной стене, прижимаясь к берегу, где тени были более густыми. Подойдя к стене, Джек увидел, что дальше пути нет. Мваху подождал, пока подойдут все, и сделал знак рукой, изображающий ныряльщика а затем исчез под водой. — Карен, — прошептала Джеку, — этот внутренний канал должен соединяться с внешними, иначе он бы пересох. Однако в ее взгляде, устремленном на базальтовую стену, читался испуг. — У тебя получится, — ободрил ее Джек. Карен неуверенно кивнула сняла со спины рюкзак и зажала его в руках, а затем, набрав грудь побольше воздуха, нырнула и и, бултыхнув ногами, пропала под водой. Миюки от страха, похоже, утратила способность двигаться. — Мы сделаем это вместе, — сказал ей Джек. Женщина проглотила застрявший в горле комок и призналась. — Из меня скверный пловец. Джек взял ее за руку. — На счет три, — сказал он. — На счет три, — повторил за ним Миюки. Джек досчитал до трех, и они нырнули. Отыскать тоннель под водой оказалось легко. Он был широким и длиной не более двух ярдов. Впереди виднелся тусклый свет. Вынырнув, Джек обнаружил, что находится в одном из мелких каналов паутиной оплетающих остров. Рядом с ним, отплевываясь и моргая, на поверхность выскочила миюки. Ветки, росших вдоль берега деревьев, свешивались до самой воды, отгораживая четырех беглецов от основной глади канала. Джек услышал негромкий, воющий звук, который постепенно нарастал. — Черт! — шепотом выргулся он. — Что? — спросила Экарн. — Насколько вы умеете задерживать дыхание? — спросил он, обращаясь ко всем. — Настолько, насколько понадобится. — ответила Карен, пожав плечами. К этому времени звук превратился в высокий вой и слышался уже из угла. — Что это? — начала Карен, но Джек не дал ей закончить вопрос. — Крепко возьмите за руки, — приказал он. — Опуститесь под воду и ждите моего сигнала. Его спутники подчинились, и три головы исчезли под водой. Сам Джек, задержав дыхание, погрузился так, чтобы... Над водой оставались только его глаза и макушка. Сквозь зеленую завесу ветвей он видел, как из-за поворота появился узкий гидроцикл черного цвета и, резко, сбавив ход, направился прямо к их укрытию. Джек вжался в каменный берег, а водитель в черном гидрокостюме, приподнявшись на седле, стал осматривать берега. Его маска для подводного плавания была поднята на лоб, а глаза закрыты зеркальными солнцезащитными очками. — Езжай дальше, скотина! — мысленно прошептал Джек, увидев в стеклах очков мужчины собственное лицо, наполовину скрытое листвой. Ему показалось, что оно, как сигнальный буй, светится на фоне темной воды. Нужно было намазаться грязью, — подумалось ему. Но теперь жалеть об этом было поздно. Гидроцикл проехал совсем рядом, едва не задев щеку Джека, краем посадочной подножки из армированного стекловолокна. Водитель не заметил Джека, а когда гидроцикл, увеличив скорость, стал удаляться, Джек узнал продолговатый предмет, висевший за спиной мужчины. Пистолет-пулемет МП-5А-3, излюбленное оружие морских котиков. Джек следил за гидроциклом до тех пор, пока тот не скрылся с другим поворотом, а затем вытащил из воды троих товарищей. Они отдувались и хватали ртом воздух. Джек выпрямился и напряг слух. Над водой снова послышался знакомый вой. К ним приближался второй гидроцикл. «Значит, с внешней стороны стены...» Оставили двоих на гидроциклах. Им было приказано объезжать окрестные каналы и следить, не появятся ли беглецы. В запасе у Джека оставалось не более трех минут на то, чтобы разработать план действий. Нужно уходить отсюда.